Глава четвертая. Пересекая комнату, я бросила взгляд в окно. На улице стоял крепкий на вид экипаж, запряженный двумя мускулистыми конями. В отличие от черных карет и двуколок, обычно разъезжающих по городу, эта деревянная повозка представляла собой нечто среднее между современной почтовой каретой и дилижансом из моих журналов про «Дикий Запад». Среди серых зданий делового района она смотрелась совершенно неуместно, но выглядела восхитительно. Неудивительно, что, когда я открыла дверь, меня поприветствовал Хэнк Хадсон, обладатель кустистой бороды и широкой улыбки. «Мистер Хадсон, рада снова вас видеть!» э -э, «Можно просто Хэнк, барышня!» «Проходите, я сообщу Джекобе, что вы пришли». Я повесила пыльник Хатсона у двери, постаравшись сделать вид, что не заметила за его поясом острого топорика с одной стороны и длинного охотничьего ножа с другой. По дороге сюда наш гость взял газету у мальчишки-разносчика и помахивал ею, пока я вела его по извилистой прихожей. — Электрические фонари в нью федлиме кто бы поверил! Всего лишь через год, если верить газетам. Этого парня мэра точно переизберут. Они уже установлены на селем сквер. Ха! А я еще помню, как тут проводили газовые линии. Я кивнула. Комиссар Марло обещает еще протянуть телефонную связь с окружающими городами. Хэнк покачал головой в изумлении и присвистнул: Куда катится мир? И все же я до сих пор хожу по земле и вижу звезды над головой. Я рад, что Долина Гэтт немного отстала от времени. Я и сам, пожалуй, подстал от него. Мы дошли до конца коридора, и я вежливо постучала в дверь лаборатории. — Хочу вас предостеречь, — прошептала я. — Мистер Джекоби слегка не в духе. Дверь распахнулась, и перед нами предстал сам Джекоби, держа в одной руке длинный прут с полурасплавленным металлическим кончиком. Очки в латунной оправе были сдвинуты на лоб, заставляя без того непокорные волосы топорщиться в разные стороны. Улыбаясь во весь рот, он энергично развел руками, задев дверную раму кончиком прута. Хатсон, ты как раз вовремя. Заходи, заходи!» В помещении царил обычный кавардак, заполненные жидкостями различных цветов мензурки и пробирки на стойках, булькающий медный котел с из него во все стороны, словно лапы паука трубками, странный аромат смеси земляники и серы. На всех доступных поверхностях валялись куски толстого стекла и полоски металла. Джекоби убрал одну стенку у прочного террариума и расширил его, добавив несколько новых стенок. В углу стояли помятое ведро и коробка, которые мы принесли утром. Судя по доносившемуся из коробки мяуканью, в ней до сих пор находились котята. Джекоби пересек лабораторию и погасил пламя бунзеновской горелки, бросив пруд рядом. «Ты же собрал больше вольеров для животных, чем я». — обратился он к Хадсону. — Не поможешь мне сконструировать виварий покрупнее? Мне бы пригодилось еще пара рук для пайки. Мистер Хадсон швырнул газету на стол и с радостью принялся осматривать свежие сварочные швы. — Могли бы позвать меня, сэр, — сказала я. — В конце концов, я здесь, чтобы помогать вам, и гожусь не только для сортировки бумаг. Кстати говоря... Я подумала о нашем последнем деле, и мне пришла в голову одна мысль. «Ничего личного, мисс Рук. Просто нам с Хадсоном уже доводилось работать над кое-чем подобным в прошлом. Все мы специалисты в своей области, его конек — это как раз содержание животных. Звери, на которых он охотится, по большей части живы». Мистер Хадсон приподнял голову над стеклянным ящиком. «Охотится...» На мертвых было бы не спортивно, правда? «Я полагаю, мистер Джекоби имеет в виду поиски окаменелости, что вообще-то является довольно непростой задачей. Пусть добыча палеонтолога давным-давно утратила способность передвигаться, но она, как правило, имеет обыкновение разбрасывать свои фрагменты по всему ландшафту и застревать в твердой горной породе». «Динозавры, да?» Бьюсь об заклад, вот вы-то точно разволнуетесь, как барсук в улье, узнав об одной находке в долине. Что там нашли? Окаменелости? — спросила я. Хадсон ткнул пальцем в газету на столе. Именно их. Долина Гэт. Фермер обнаружил их, когда пахал склон. Это место находится всего в миле двух от моей хижины. Хьюга Бризби, мой старый знакомый. Приличный хозяин, но дела у него идут как-то не очень. Постоянно на грани разорения. Он-то и нашел эти кости, и, поди, до сих пор с них глаз не спускает. Вот, поглядите сами. Я пролистала газету и нашла нужную статью. Все было так, как и сказал Зверолов. Статья, написанная некой Фели Фуллер, гласила «Феноменальная находка и шокирующие события на ферме». Дарина Гэт славится прежде всего своим тихим сельским очарованием, но для одного из местных фермерских хозяйств прошлая неделя выдалась просто сенсационной. Смерть, кости динозавров и грабеж среди бела дня взволновали жителей этой спокойной местности. Первым потрясением в прошлую среду стала находка костей огромного доисторического животного, Их обнаружили в предгорьях за фермой семейства Брисби, и находка эта сразу же приковала к себе внимание как местных энтузиастов, так и международных экспертов. Но раскопки были омрачены печальными и неприятными событиями. Во-первых, вчера утром неподалеку от места раскопок была найдена мертвой Мадлен Брисби, 64 лет от роду. Она болела уже несколько недель и предполагается, что женщина просто скончалась от перенапряжения. Подозревать кого-то в предумышленном убийстве оснований нет. Вслед за этой трагедией последовала еще одна неприятность. Не успел муж покойной Хьюга Бриспи, 67 лет от роду, отдать распоряжение о похоронах и вернуться домой, как обнаружилось, что с места раскопок пропал ценный артефакт. Расследование по делу об этой краже продолжается. Сразу же после находки Брисби вступил в переписку с известным американским палеонтологом Льюисом Лэмом, главой отдела геологических исследований Гленвинского университета. Предполагается, что в течение недели Лэм должен прибыть на место раскопок и возглавить их. Одно можно утверждать наверняка. Несмотря на трагедию утрату, ферма Брисби в этом сезоне принесет своему хозяину не только обычный урожай моркови и капусты. Джекоби, прочтите, мы обязательно должны это увидеть. Джекоби с недовольным видом взял газету и быстро пробежал статью глазами. Хм, а вот это и интересно, не просто интересно, потрясающе. То есть, конечно, жаль бедную женщину. «Но ведь это как раз дело для нас. Дерзкая кража, в ходе которой похищена бесценная научная реликвия. Как вы думаете, если мы найдем пропавшую кость, мне позволят помогать при раскопках?» «Это еще зачем?» Джекоби оторвал взор от страницы. «У вас уже есть работа рук. Я говорил вовсе не про динозавров. Вот, смотрите. Не замечаете ничего любопытного?» На странице напротив статьи была опубликована с заметок о местных происшествиях. Вандализм, мелкие кражи, пропажи без вести. «Не явился на работу профессор?» — предположила я. «Возможно, это необычно, когда лекцию прогуливает преподаватель». «Чепуха. Кордовская обувь. Вот здесь». Он указал на статью всего из двух предложений. В ней кратко говорилось о том, что некий неустановленный злоумышленник трижды за последнюю неделю вламывался в обувную лавку. «Скажите, что вы пошутили, сэр. Тут написано, что сапожник не может даже подтвердить, украли ли у него что-нибудь». «Да, случай странный, но это не повод для расследования». «Вы хотели сказать обувщик», — поправил меня Джекоби. «Сапожники только чинят обувь. А Знаете, кто еще проникает в обувные лавки и ничего при этом не берет?» «Прошу вас, сэр, только не говорите, что эльфы». «Эльфы». «Здесь не написано, что они сделали для него пару башмаков. Просто кто-то вломился в лавку, и все, возможно, какой-нибудь бродяга в поисках ночлега». «Не эльфы». «А могли быть и эльфы. Могли быть и слоны, и вообще речь не о том. Скажите честно, сэр, часто ли вам предоставляется возможность посмотреть на настоящие кости динозавров?» Прислонившись к стойке, Хэнк наблюдал за нашей перепалкой. «Я и в самом деле не понимаю, рук. что такого интересного вы находите в старых костях?» Вы сами назвали себя человеком науки. Палеонтология – это наука, да еще какая захватывающая. Должно же вас пробудиться какое-то любопытство. Изучать с научной точки зрения можно все что угодно. Почвоведение, например, тоже наука. Но что-то мне не хочется копаться в грязи. Я предпочитаю посвятить свое время изучению насущных вопросов и подготовке к тому, что действительно может произойти. какова вероятность того что я за всю свою жизнь хоть раз столкнусь лицом к лицу с динозавром она ничтожно мала а какова вероятность того что какой нибудь таинственный проказник вломится в обувную лавку сегодня ночью он снова потряс газеты у меня перед лицом почти стопроцентная хэнк чистосердечно рассмеялся и хлопнул джекаби по плечу ах «Ха, ха да ты ни капельки не изменился дружище «Доставь барышне удовольствие. Что скажете, мисс Рук?» «Завтра я первым делом отправляюсь в Гадстон. В городе у меня есть кое-какие дела, но потом могу встретить вас и проводить до фермы Брисби. Ну, то есть, если ваш сварливый начальник вас отпустит?» С этими словами он толкнул локтем в бок Джекобе, а тот закатил глаза – С каждой минутой Хэнк нравился мне все больше. «Это не обсуждается», — сказал Джекоби. «В последний раз, когда я позволил своему ассистенту самостоятельно вести расследование, он вернулся в виде водоплавающей птицы. В этом доме мне требуется помощник, умеющий вести счета, иначе мне придется все делать самому». «Ты бы все равно занялся этим делом, не будь ее здесь». Хадсон снова подтолкнул Джекоби. «Глаз у тебя наметан. Так посмотри на нее. Скажи по правде. Разве она из тех, кто так легко отказывается от погони, когда след уже взят? Раз уж вцепилась в кусок, ни за что не отпустит. И это неплохое качество при твоей-то работе». Несколько секунд шеф не сводил с меня глаз, и я едва подавила желание начать нервно переступать с ноги на ногу. Потом Джекоби глубоко вздохнул. «Как бы то ни было, она еще не закончила переваривать предыдущие куски. Вы говорили, что вам в голову пришла какая-то мысль относительно нашего текущего дела, мисс Рук». Я молча прокляла его склонность цепляться за неожиданные подробности. «Да, но я уверена, что это пустяки. Разбирать бумаги у вас получается лучше, чем лгать», — приподнял бровь Джекоби. «Просто я недавно поразмышляла и вспомнила, что мы не спросили, где миссис Боман взяла свою кошку», — призналась я. «Может, это и дало бы что-нибудь, но, скорее всего, это так. Ерунда». «Или же, напротив, эти сведения дали бы делу новый поворот», — прищурился Джекоби. «В любом случае вопрос заслуживает рассмотрения. Завтра утром первым же делом зайдем к ней». «Сожалею, мисс Рук, но мы действительно должны оградить Ньюфидлем от крайне опасного хищника, прежде чем отправляться глазеть на какие-то окаменевшие кости». Хэнк продолжал улыбаться, но в его глазах загорелся сосредоточенный огонек. «Ты, случайно, ничего не забыл мне рассказать?» Джекоби повернулся к зверолову с лукавой улыбкой. «Как думаешь, для кого мы строим загон?» Джекаби Беретко откровенничал с кем-либо о своих делах, вероятно, потому что окружающие, как правило, поднимали его насмех или презрительно отворачивались, когда он говорил то, что было у него на уме. Но он ничего не утаил, рассказывая о хамелеоморфах Хадсону. Глаза Зверолова блестели от возбуждения. «Погоди, так там акрель, которую я поймал для вас, была этим самым хаме... Как его вот там?» а с виду обычная рыбина. Ты точно не дурачишь меня? Ты же знаешь, как я люблю эти редкие диковинки. — Хочешь посмотреть на ее котят? — спросил Джекоби. — У рыбы котята? В огромную ладонь Хенка поместились сразу три пушистых комочка. С поразительной для него нежностью он погладил их за ушками и по меховым плавникам. «Можно мне взять одного?» Сейчас он напоминал малыша, выпрашивающего у родителей питомца. «Ты же знаешь меня, Джекоби. Я хорошо о нем позабочусь». «Боюсь, это исключено», — ответил Джекоби. «Как я уже объяснял мисс Рук, эти создания слишком опасны. Я бы предпочел решить их участь сам». «Ты же не станешь убивать их, правда?» «Нет, по крайней мере, пока не собираюсь». «Но если ты находишь мысль об убийстве котят, такой отталкивающей, то имей в виду. Эти существа сейчас приспособлены как раз для убийства кошек». Хэнк осторожно опустил котят обратно в коробку. «Ну что ж, не могу сказать, что не расстроился, но все равно спасибо, что дал посмотреть на них. Значит, нам потребуется клетка побольше». В такой форме они проживут в Виварии недолго, в этом-то и смысл всей затеи. Мне хотелось бы устроить их как можно удобнее, но они будут представлять гораздо меньшую опасность, если сами станут меньше в размерах, если им предложить разнообразный рацион. Сейчас как раз начинают развиваться насекомые семейства герит, и только в одном нашем пруду их будет более чем достаточно для прокорма рыбы и котят. «Гириды? Это какие-то жучки?» «Насекомые, более известные под названием водомерки». «Так ты что, собираешься превратить этих миленьких котят в каких-то козявок?» «Это не котята. Ну да, собираюсь. В такой небольшой форме за ними будет легче присматривать, и они смогут спокойно жить, не угрожая местной популяции кошачьих». Хэн кивнулся слегка грустным видом. «Да, пожалуй, ты прав, но все равно жалко. Я бы назвал своего орешком». Он последний раз почесал котенка за ушками и повернулся к большому стеклянному террариуму. Я перехватила руку Джекоби, прежде чем мой начальник включил горелку, чтобы вновь заняться пайкой. «Надеюсь, вы и передумаете по поводу долины Гэтт», — сказала я. «Знаете, из меня вышел бы неплохой палеонтолог». Не сомневаюсь, но не глупите, мисс Рук, с тем же успехом вы могли бы утверждать, что из вас выйдет неплохая посудомойка или подметальщица улиц. Это не меняет того факта, что сейчас перед вами поставлена более актуальная задача. Вы нужны мне, мисс Рук, мы заняты важным делом. Пусть вам и хочется как можно быстрее разделаться с ним, но нравится вам или нет, вы затронули очень серьезную тему. Данные в области трансмутационной зоологии в лучшем случае отрывочны, но одно несомненно. Хамелеаморфы встречаются редко, крайне редко. И то, что наши с непоседой пути пересеклись со статистической точки зрения почти невероятно. «Утром мы поговорим с миссис Боман», — заявил Джекоби, «и на этом поставим точку. Следующим утром мы действительно повидали мисс Боман. В этом Джекоби оказался прав». Но никакой точки поставлено не было, тогда никто из нас еще не знал, что мы находимся в самом начале более долгого и опасного пути.